«Вы, конечно, вольны говорить все, что вам угодно», с раздражением отвечал мистер Джилгин. «Но в отношении меня это несправедливо. Спросите тех, кто меня знает. Спросите любого человека из моего округа. Мы можем все оформить на бумаге. Вы напишите свои обязательства, а я свои, черным по белому». «Если я не сдержу слова, вы в два счета выведите меня на чистую воду. Я сведу вас с людьми, которые меня поддерживают. Вы увидите, какие мне отпущены средства. На этот раз у меня будет все, что нужно. Что вы теряете в конце-то концов? Они не могут выгнать вас за то, что вы провалите остальной список. Как они докажут?» Мы приведем полицию, чтобы вся процедура выборов имела законный вид. И я не поскуплюсь на деньги, лишь бы иметь этот округ за собой. Мистер Керриган понял, что здесь можно хорошо поживиться. С демократов можно сорвать, как мысленно выразился мистер Керриган, от 20 до 25 тысяч долларов за ту грязную работу, которую он для них проделывает. Джилгину он нужен позарез, и тот выложит, конечно, не меньше. 1015-18 понадобится, пожалуй, чтобы обеспечить необходимое количество голосов, которые в зависимости от нужды можно будет использовать либо так, либо этак. В последний час перед окончанием голосования он выяснит, как прошли выборы по другим округам. Если будет ясно, что республиканцы одерживают вверх, он поможет им доконать противников, а потом свалит всю вину на своих подручных, скажет, что их подкупили. А если окажется, что одолевают демократы, он плюнет на Джилгина и положит в карман его денежки. Так или иначе, тысяч двадцать пять-тридцать он на этом деле заработает, и по-прежнему останется членом муниципалитета. «Ну, допустим, что вы правы», заметил Керриган, изображая нерешительность, хотя он давно уже все решил. «Но тем не менее, это дьявольски щекотливое дело. Не знаю, стоит ли за него браться, даже если верить, что оно выгорит. Что верно, то верно». «Ваши заправилы из муниципалитета не очень-то щедро вознаграждают меня за труды. Но не забывайте, что я демократ. А второй округ демократический. Если только выплывет наружу, что я сыграл такую штуку со своей партией, мне крышка». «Я человек слова», — важно заявил Джилгин, поднимаясь со стула. «Если я обещал...» «Значит, не подведу. Спросите обо мне в восемнадцатом. Слыхали вы, чтобы я хоть раз в жизни кого-нибудь обманул?» «Нет, нет, не слыхал», — примирительно отвечал Керриган. «Но это очень серьезная штука, то, что вы мне предлагаете, мистер Джилгин. Я не хочу решать этот вопрос на ходу. Округ считается демократическим». Шутка ли переманить его на сторону республиканцев? Вы знаете, какой подымется шум? повидайтесь с мистером Тирнаном. Послушаем сначала, что он вам скажет. А потом, быть может, мы с вами еще раз потолкуем. Сейчас решать рановато. Мистер Джилгин удалился в самом бодром и веселом расположении духа. Он отнюдь не был обескуражен.